Глава вторая Тревогу принесли ночные стрибожьи ветры. Чуть прилегла княгиня, отослав на перстницу, испокоив, как с треском распахнулось окно, и послышался стук птичьих крыльев. Заплясала под сводом косая рваная тень, то ли голубь вспорхнул, то ли ворон ленялый Заколебался и погас, полуночный светоч. А птица во мраке ударила со стену и сранила на пол серебряное зерцало. На звон да шум ровно сокол влетел в светлицу боярин княжий именем Претич, под потолком достал наручью ручью непрошенную гостью, сбил уж было, вознамерился взять рукою добычу, но взлетела черная птица, вынесла слюдяной глазок в окне и прочим, мчался. Боярин свечу затеплил и удалился за дверь, будто сам побитый. Княгиня же подняла зерцало, посмотрелась в серебряную просить. Суровая костистая старуха, черно глядела. Призрачный свет не таил и не скрашивал прожитых лет. Ветры стрибожьи, весенние и теплые, ломились в терем, стучали в двери и окна, вздували первую зелень в кленовых деревьях, будоражили лошадей на княжьей конюшне, играли волною под Днепровским плесом и подгоняли в предрассветной сиреневой выси бесчисленные стаи перелетных птиц. И потому, как все в мире оживало под этими благодатными ветрами, Княгиня больнее ощущала свою мертвеющую плоть. Не ветви отсыхали, но сушила руки, воздетые к ветрам. Не корни рвались, но тайные жилки в ногах деревенели. Те самые, что насыщали тело сладкой истомой от всякого движения. Будь то поступь царственная или удалая скачка на лошади горячей. И не жук древоточит, сточил сердцевину. Тоска бесплодная грызла княгинину душу. Лишь под утро унялись ветры, и время было вставать, да пришел наконец мимолетный сон. И в серебряной глади зерцала явился княгини вещий гой, Князь и заимец имени Малек. Взял ее руку безвольную вывел из терема, а тут подхватил их ветер, вознес над Киевом и в тот же час опустил на у днепровских порогов. — Отныне сей камень престол тебе, — промолвил он, — садись, позри, чем станешь владеть. А камень тот венчал над порожную скалу и на восточной его стороне был начертан знак Владыки Рода. Знак света — суть свастика. Княгиня не посмела ослушаться вещего Гоя, приблизилась к камню и хотел уже воссесть на холодный престол, но вдруг пал с неба черный ворон, вцепился когтями в камень и крыла распустил. Прочь, прочь, — прокаркал он, — все мой престол! Княгиня отступила, чудно услышать человечий голос от дикой птицы, но князь Олег взбодрил и вложил в ее руки тяжелый медный посох. — Не бойся, дева, отними то, что принадлежит тебе, Сбей, ворона, а посохом владей, седар тебе, пришел твой час. Взяла она посоха, чуть не выронила, Настолько вместе велик до да тяжек! Однако замахнулась на птицу. — Падишь с моего престола, трупоядец! Но тут ворон исполчился на княгиню, взъерошился. — Я царствую на кручах! — вдохнул он мертвечиной. Умей, жена, и посох брось! По силам ли тебе сия держава? Княгиня оглянулась, ища поддержки. Однако... Вещий исчез с днепровских круч, ровно и не бывало никогда. А ворон закликотал, изрыгая вонь, — Ступай-ка в Киев, и там сиди, старуха, мне надо бы наубить тебя, да проку что, я милую, брось посох иди. И тут он ухватился клювом за змейку, что венчала медный посох, и потянул к себе. Да княгиня вдруг разгневалась, вырвала дар тезаимцу птицы. — Да как ты смеешь казнить и миловать удел князей, а ты всего лишь птица, и посему лети-ка с моих гор, здесь русская земля, земля живая, тебе ж пристало мертвечину клевать, и зыди вон! Княгиня замахнула с посохом. Однако же ворон подобрал крыла и предстал смиренным голубим. Ну, не гневись, сестра! — заворковал благодушно. — Быть посему, уступлю пороги и полечу на Киевские горы, в твой терем, там выведу птенцов, а к исходу лета мои птенцы дадут свое потомство. Ты же стара, но все бездетно, в тереме пусто, и русская земля хоть и жива, доскудеет. Да Княгиня ударила по схма камень и выискла искры. Не смей тревожить раны. — Помилуй, матушка! — взмолился голубок. — Ты же явилась на пороге власти поискать над диким полем. Вот если бы наследника, дитя, а то владычество. Твой муж, князь Игорь, здрав еще, а ты уж править вздумала. Зачем тебе престол? Меня Олег сажал. Княгиня смешалась. «Мойте заимец! Руки водитель!» «Олег был вещий, князь!» — проворковал голубь. «Да ведь он мертв! Но я-то жива!» «И дух Олега вошел в меня с его именем!» «Жива! Жива!» — вдруг зашипел он. «И потому змея жива, та, что ужалила вещего огою. «Змея жива!» — изумилась княгиня. «Я зрела!» Теуны сего ползучего гада забили в землю и рассекли мечами. Рассекли! Да токма на закате змея срослась! Голубь встрепенулся и запрыгал по камню при столу И теперь сидит на твоем посохе. Позри! Знак сия означает смерть. Ты, матушка, взяла от князя Олега и имя, и дух. Ныне живет и смерть от гада примешь. Золоченый гад, заглавивший посох, сидел, разинув пасть, и сверкал на ядовитой зуб его. Но змеиный глаз был живым и теперь наливался холодной кровью, негиня отшатнулась. — Брось посох! — чаруя слух, прошипел голубь. — Брось его в воду, пусть же утонет гад в порогах! — а ты вместе с этим знаком избавишься от рока. Ну, брось же, брось! Она повиновалась чарам, замахнула, чтобы швырнуть тяжелый дар вещего гоя в шумящие под скалами пороги и вместе с этим знаком погрузить на дно свой рок Однако в последний миг сквозь шум воды ей голос послышался «Сесон, княгиня!» «Сон, проснись!» Она встрепенулась, выронила из рук серебряное зерцало и проснулась от его звона. Над Киевом занималась заря в полнеба. Другая половина, бирюзовая, была еще холодная и звездиста. «Как жаль!» — промолвила княгиня. Спросить не успела. «К добру ли, к худу ли сон?» Или к непогоде привиделся мне покойный тизаимец. В тот миг у изголовья своего ложа Княгиня узрела медный посох. Тот самый, что во сне привиделся. И гад щирил пасть, И заря кроваво играла в рубиновом оке. Сон-то в руку! Страшас и девяс она огладила Перевитую зорочем медь и всей же час пожелала изведать свой сончи из гадалку на перстах. Придворная толковательница снов сама с просонья, княгиню, глаза протерла и заворковала голубим. Твой, князенька, ныне с супостатом сразился, и Ромеев одолел, да много кораблей в море потерял, и посему скорбит великий князь, горько плачет о своих витязях черный ворон. На каменном престоле, а равно ее ореол, или иная птица, царь ромейский, порог речной, шум воды, битва кровавая, а голый матушка, да еще шипящий, это смиренная ромея. Вот оплачет мертвых твой князь, возьмет добычу, да скоро и на Русь прибежит. — А чей же посох-то? — воскликнула княгиня. — В покое претич никого не впустит. Откуда же посох-то взялся? — Чей посох, мне неведомо, — смешала сгадалка. — А означает он дальнюю дорогу. Должно быть, князь спешит. — Что посох — знак пути, и мне известно, — вздохнула княгиня. — Муж мой воин, и с мечом идет, но не с посохом, как странник или волх. Ступай с моих глаз, не утешила ты меня. Да кличка мне... Карнаю, а она, ведунья, авось, и скажет, кто мне занес в покой знак. Под Подбрех собак, собачьими желазами, в заплотах и окольными путями, гадалка поспешила в подол, и после третьих петухов отыскала хоромину Карнаи Поди скорей! — княгиня призвала сон толковать. — Я же, слепая, взяла сгадать и токма разгневала. Корная спрятала древний свиток, в сундук ключом замкнула, печать наложила и поставила обережный знак. — Мне ныне спать пора, не досуг в княжьих хрома ходить. Как подымусь, так и приду. Спать -то — А долго ли спать-то будешь? виду не бросила на горящие угли, в противне сухое зелье, окурила жилище, затем свои руки. — Верно, до заката. Или как луна взойдет. — не стерпит не дождется княгиня уже сейчас гневливо куда уж стерпит Княгинин сон съели дива пустой на сей раз в руку корная не спеша огни сворожича обратила в уголь убрала в горшок огницу потянулась чего ж в руку да посох ей пришел Испуганно промолвила гадалка. В узоры, но старый и змея золоченая из стоял. Волхвица старая корная чуть огницу в воду не уронила, а ты, сказала, сон, не сон, а посох к ней явился, а сон присем пустой. Обредила с корная в сборчатый белый плащ, окрутила волосы головотерцем и заспешила в тере о сне не спросила ни слова а сразу к посоху бросилась повертела его в руках и так эдак зелень ногтем поскребла пугаясь коснуться змеиного жала не ведаю сказала наконец знавала посоки сама ходила этот че ума не приложу кем подан был во сне да вещим князем Корная посох отложила и замахала руками. Чур-чур меня. Ох, матушка, беда! Коль вещи игой подавал, знать вещиму и принять. А ты, жена, зачем же приняла? Сей посох предназначен мужу. Мое имя Ольга. Я вещем князем наречена, как муж. Уволь, княгиня, — попросила Корная. Сие мне не под силу, могу дождя накликать или тучи усмирить, Беду навлечь на супостата, поспорить с Перуном могу, Когда он бьет дубы, вращенье, или безвинных карает для забавы, А знаки сакральные удел не мой. — Хоть погадай, — взмолилась княгиня, — боюсь, неправда будет. Кривда, — Корная задумалась, — будет тебе дорога. Долгий путь вручил вещий гой, чей дух и чье имя-то унаследовало, знать путь сей неземной. Увы, увы мне, княгиня, темная в всех делах, мне еще срок не пришел. Изведать пути небесные живу всего сто и двадцать лет, ага, на посохе вон есть змея. Агат ползучий велит искать земного пути. — Нет, ума не приложу. — Постой, постой. А не в или посох сей прислал? Волхвх из чертогов света. — Опять помыслить, зачем он будет слать? К чему? — Куда тебя вести, старуху? Да да не те. Сама старуха. — Сто и двадцать лет, а я вдвое моложе. Да будет, матушка, Прости. Но и шесть десятков совсем немало, чтобы Валдай позвал. Во сне мне грезилось, как черный ворон оборотился голубим и зашипел. «Змея — знак твоей смерти!» — поведала княгиня сердяс. — Пустое отмахнулась отмахнулась ведунья. — Змея — мудрость земная. Путь к сей мудрости — дальняя дорога. — Нет, не возьмусь судить. Надо б на волхва призвать, который ведает пути земные и небесные, кто хаживал тропой Трояна. Ну так зови. — Покуда я доползу, изведешься, княгиня, — закрехтела корная. тот волх вроде не сидит. У трех дорог меж трех камней кумир там есть, перст указующий, чародей ему служит. Пошли, гонца!» Немедленно гонец умчался в родню, а княгиня его вовсе покой потеряла. Заметалась от окна к окну, стуча посохом. То страх к сердцу подступит, ни жива, ни мертва, то от радости великой готова самую лютую обиду простить. На восходе солнце вышло во двор и послышался ей лебединый плач в поднебесье. От птичьего клика затрепетала душа, готова была вслед след полететь, да сколько не смотрела, так и не увидела стаи перелетной. Но вдруг упала к ногам княгиня белое перо, подняла на перышко, зажала в руке и в теем поспешила, а там ровно дитя малое засмеялась, облобызала находку и спрятала под подушки и сама прилегла. Не выпуская посоха из рук. Будто и дверь не скрипнула, Окошко не стукнуло, Лишь ветерком лицо овеяло, И очутился возле ложа белый-белый старец В плаще сотканом из лебединых пейев. «Вставай-ка, матушка, пора, за тобой пришел». Княгиня изумилась. — Кто ты старче, не волв ли из родни? — Не, матушка, — ответил он. — Ягой еси, птичий данник, чудно! Я не звала тебя, зачем же ты явился, мне надо на волхва. — Не будет проку от него, — усмехнулся старец. — Знаю я волхва Роднинского. слепой, глухой да горбатый, Семнадцать лет ни света не видал, ни речи человеческой не слышал. На что тебе он? Сон вещий был, и с вещим князем. Уже ли вещий сон? Отчего-то развеселился нежданный гость. Поведай-ка, а я растолкую. Любо мне сны разгадывать. В былые времена частенько призывали, покуда молод был, то дочь боярская, то дочь купеческая». Уж я так растолкую, так! И засмеялся озорно блудник старый. — Ой, не верю я тебе, — усомнилась княгиня. — Больно смешливый ты и дед то перышки. Ты не смотри во что дед, знал бы, что под одеждами. А то по наряду не встречая я птичий данник. Так что ж привиделось тебе? — Старец вдруг запустил руку под подушку и вынул спрятанное перо. Княгиня отнять хотела, но гость непрошенный засмеялся, уворачиваясь и в единый миг вплел перышко в свой плащ. — Да как ты посмел? — возмутилась княгиня. — Верни перо! — Как бы не так, — воспротился старик. — Мое перышко, я бронил. «Одежина поистрепалась, покуда я к тебе шел, но довольно веселится. Ступай за мной!» Он вынул из котомки рубище и чудной кокошник, отороченный галочами перьями, бросил в руки. «От дерзости такой не разгневалась! Явился незваным, и мне указ чинить из-за дивон. Эй, тюны!» Гой старец ничуть не устрашился. Ты хоть и княгиня, да птиц невелика. Не досуг мне с тобою, конетелица, одевайся. В этот миг в покое с соколом влетел боярин Претич, покружил по светлице. Звала ли княгиня? Звала, боярин? выбей из моих покоев гостя непрошенного. Претич еще раз огляделся, недоуменно пожал богатырскими плечами. Кого, матушка, выбейте, укажи. — Да вот Жон, княгиня толкнула старца в грудь, — гонив за шей. Не вижу, матушка. Нет никого в покоях. Вот в токмо перушки лежат. Боярин растерялся. А старец стоял перед княгиней и надсмехался, и все толкал в руки простую одежину. И тут княгиню осенило. Уж не сон ли это наяву? коли претич не зрит диковинного и дерзкого старца. — Ладно, ступай, — привиделась мне. Претич в недоумении вышел, испокоив. — Ну, будет, старуха, двор смешит, — сказал Гой. — Одевайся, сюда идем, путь-то не близок. Старуха — Старуха! Взъярилась княгиня, схватывая со стены зерцала. — Уже вот я тебе! Замахнулась ногой, да и старик стоял с ее посохом в руке и глядел через плечо взглядом острым, молодым, соколином и таким знакомым. Токма где видела? Когда? Никак не вспомнить. — Кто ж ты есть? Чей посланник? — теряя самообладание, спросила княгиня. — Известно, чей. — недовольно пристукнул посохом гость. Был знак, владыки, на восходе солнца взять тебя и увести на реку Ра. Ужель ты, думаешь, приятно идти далеким путем с княгиней строптивой? Кто сей владыка? Кто вздумал мною управлять? Или не ведает мой норов? Я же княгиня, жена великого князя. Да все ведают твой норов, пробубнил Никто не спорит. — Ты, княгиня, да как бы ни было, ты, внучка рода! Княгиня рассмеялась и бросила зерцало на постель. — Ах, вот кто прислал тебя! — Ну, полно, гой, ступай. — А дедушке сему даждь богу скажи. Мол, его внучка Перуну поклоняется и требова сдает. Минули веки рода, и Русь его кумира отринула, как колыбель мужал отрок. «Слыхал я, будто ты мудра!» — вздохнул старец. «А ты на самом деле глупа, как всякая бездетная жена. Сварлива!» «Ох, горе мне с тобой!» — великий волк Валдай мне сказывал. «Ты будто бы вещим князем была избрана и просвещена. Да где ж тот свет в твоих очах?» «Темна ты, матушка, и дух в тебе изгойский!» Чего б ты не измыслила, кому бы требования не возносило, все одно. Внучка рода, и до последнего часа ходить тебе под его десницей. Богов отринуть можно, да крови не отринешь. Ну, не серди меня, старуха. И снова глянул соколом. — Уже ли я старуха? — она пролепетала. — Да ведь не молодка. Пинно по-другому бы говорил с тобой. Соколиный взгляд достал глубин души, и, словно когти впились в сердце, усмиренная княгиня промолвила. — Не время мне ходить на реку, ура! Киев оставлять не время! Муж мой в походе, бояре возмутятся, мне Русью надо править. направить! Гой старец погрозил посохом. — Я вот тебе, управительница, жена на престоле! Вот ж тьма несусветная. Ну и жену избрал себе вещи, князь. — Покуд ты под сенью знака рада пристал не пошатняться, знать надобно, чему Олег учил. — Как же рубежи? — уже беспокойно спросила княгиня. — Каждое лето по Симужью то печенеги, то хазары землю воюют, признают нет, княгини, на Киев исполчаться. — Ох, слепота, слепота, ох, тьма тьмущая! — загоревал Гой. — Слышала ли ты от вещего Гоя о тропе Трояна? — Будто бы слыхала. — Так вот, едва ступим на сию тропу, Русь заключится в обережный круг. У супостоты и помыслов не будет, а пойдут так сгинут, как обры. — не подослан ли ты хазарами? Вдруг усомнилась княгиня. Уж больно выманить из Киева хочешь? Довольно, — ударил посохом Гой. Возьму за да силу ее мчу. Отвечай мне, добром пойдешь или тащить тебя? Княгиня вскинула очи и отшатнулась. Ярые соколиные око старца горело огнем. Все ими их сложат крылья. Падет камнем и унесет в когтях. Уж не тот ли сокол, что к звездам летал, Пущенный юным ловцом когда-то, Не выдержала княгиня, подломилась. Признаюсь, старчи, нельзя мне из Киева уходить. Кто встретит мужа из похода, кто обласкает, взор его утешит, Знаю, наложница Креслава, она злодейка, молода, красна, а я старуха. С какими домами идти на рекура? — Так я и знал, — сверкнул очами птичий Даник, — ты не хазар боишься. И не пустой престол, причина. Запомни, Креслава плоть земная, ей свой удел. Пусть тешит князя, на то она и наложница, а ты жена, и рок тебе иной. Рок, мой рок, уже ли час настал, но я стара. Душа княгинью захолодела от неясной тоски и страха, и рука сама собой потянула с гробищу. Сенные девки одевались краши.